Глава шестьдесятая. Вертолет ИС сто сорок пять летел над городом на небольшой высоте. Агент Диас видел внизу россыпь огней. Несмотря на поздний час, в окнах многих домов светились телекраны и мониторы, и город был словно подернут голубоватой дымкой. Весь мир у экранов. Диас нет ничего. Сегодняшние события давно вышли из-под контроля. И он боялся, что раскручивающаяся спираль кризиса приведет к катастрофе. Сидевший рядом агент Фансика что-то прокричал и указал рукой прямо перед ними. Диас кивнул. Они уцели. Ее трудно пропустить. Стадо пульсирующих полицейских мигалок видно издалека. Господи, помоги! Как и предполагал Диас, дом Мила окружали машины местной полиции. Власти Барселоны откликнулись на официальное заявление Моники Мартин. Роберт Лэнгдон похитил будущую королеву Испании. Дворец просит всех помочь выяснить место нахождения заложницы и похитителя. Наглая ложь, думал Диос. Я своими глазами видел, как они вместе покидали музей. С одной стороны, уловка Мартин оказалась вполне эффективной, но с другой очень опасной. Шум вокруг этого дела и участие местной полиции угрожали не только Роберту Лэнгдону, но и будущей королеве Испании. До может поручиться, что не слишком снарявистые местные полицейские не подстрелят ее просто по недосмотру. Не похоже, что королевский дворец действительно заботится об безопасности Амбы, безопасность так не обеспечивают. Командор Гарза не допустил бы такого развития событий, но Гарза арестован, и это стало еще одной загадкой для Диоса. Он был уверен, что обвинение против Гарза такая же фальшивка, как и против Лэнгдона. Как бы то ни было, Фансико получил приказ по телефону. Приказ от кого-то повыше Гарзы. Вертолет подлетал к Касамило. Агент Диас смотрел вниз и понимал, что места для посадки нет. Широкий бульвар перед домом и площадь на углу все занято автобусами, телевизионщиков, полицейскими машинами и толпами зевак. Диас посмотрел на знаменитую крышу Касамило. Гигантская восьмерка с лестницами, переходами и смотровыми площадками. С которых открывается прекрасный вид на Барселону и два внутренних двора колодца. Приземлиться негде. Мало того, что крыша неровная и холмистая, она еще и утыкана печными трубами, которые Гауди сделал похожими на футуристические шахматные фигуры. Говорят, эти стражники в шлемах вдохновили режиссера Джорджа Лукаса и стали прообразом его грозного штурмового корпуса в Звездных войнах. В поисках места для посадки Диас начал было осматривать соседние здания и вдруг вспомнил, что-то на крыше Касамила показалось ему странным. Среди гигантских труп маячила маленькая фигурка. Она виднелась на самом краю у ограждения, вся в белом, ярко освещенная направленными вверх прожекторами телевизионщиков с площади на углу. Это напомнило Диасу папу римского на балконе перед толпой верующих на площади Святого Петра. но это был не папа римский это была красивая женщина в белом платье Амбро видаль ничего не видела ослепленная светом прожекторов но она хорошо слышала нараставший шум вертолета и прекрасно понимала что у нее осталось всего несколько минут в отчаянии она склонилась через ограждение пытаясь докричаться до толпы журналистов внизу ее слова тонули в грохоте винтов вертолета Уинстон предвидел, что стоит Амбре появиться на крыше, как телевизионщики сразу направят на нее камеры. Так и произошло, но все-таки план Уинстона не сработал. Они не слышат ни единого слова. Крыша Косомила оказалась на слишком большой высоте. Внизу чересчур шумно, людской гул и вой полицейских сирен, а теперь все перекрывал рев вертолета. «Меня не похитили!» — снова и снова кричала Амбра. Заявление королевского дворца Роберти Лэнгдони неправда. Я не заложница. Вы будущая королева Испании, говорил ей несколько минут назад Уинстон. Если вы опровергнете заявление о вашем похищении, местные власти остановят розыск. Ваше заявление посеет еще больше хаоса. Станет непонятно, чьи приказы теперь исполнять. Амбра понимала, что Уинстон прав, но ее слова тонули в реве вертолета, зависшего над шумной толпой. Внезапно шум сделался нестерпимым. Амбра выпрямилась. Прямо перед ней висела винтокрылая машина. Дверь вертолета открылась, и Амбра увидела знакомые лица агентов Фансики и Диаса. К ее ужасу в руке у Фансики был какой-то предмет, направленный прямо на нее. В голове пронеслись страшные мысли: Хулиан хочет убить меня. Я бесплодная женщина, я не могу родить наследника. Он убьет меня и тем самым разорвет помолвку. Амбра отступила от ограждения, пытаясь уклониться от направленного на нее прибора. В одной руке она держала смартфон Эдмонда, другой помогала себе сохранять равновесие. Она сделала было шаг назад, но нога не находила твердой опоры. Там, где по ощущениям Амбры должен был оказаться бетонный пол, зияла пустота. Она попыталась удержаться на ногах, но не смогла и полетела вниз по ступенькам низенькой боковой лестницы. Сильно ударила себе бетон левым локтем, потом головой, но боли не почувствовала. Все мысли были о том, что падая она выронила самую важную вещь — огромный бирюзовый смартфон Эдмунда. О господи, нет! В панике она смотрела, как смартфон скользит по бетонному полу к пожарной лестнице, спускающейся с высоты девятого этажа во внутренний двор. Она попыталась его поймать, но он мгновенно исчез за ограждением и улетел в бездну. Уинстон, Уинстон! Амбра бросилась к ограждению, посмотрела вниз и увидела, как смартфон Эдмунда Куварка ислетит, врезается в узорную каменную плитку внутреннего двора и с треском разлетается на мелкие осколки. В одно мгновение у Винстона не стало. Перепрыгивая через ступеньки, Лэнгдон наконец добрался до винчающей лестницу башенки и выскочил на крышу, и сразу почти оглох от страшного рева. Прямо перед ним висел вертолет. Амбры нигде не было видно. Лэнгдон ошалело оглядывался по сторонам, где она. Он о забыл, как причудливо здесь крыша, кривоокие парапеты, крутые лестники, бетонные трубы, стражники, бездонные колодцы. Амбра! И тут он заметил ее. Сердце сжалось от страха. Амбра видаль, навалившись на бетонный парапет, висела над колодцем внутреннего двора. Лэнгдон бросился к ней и тут же услышал, как над головой просвистела пуля и с визгом вонзилась в бетонный пол где-то позади. Господи! Лэнгдон упал на четвереньки и пополз в сторону углубления на крыше. Еще две пули просвистели над ним. Вначале он подумал, что стреляют из вертолета, но пробираясь к камере, заметил целую толпу полицейских. Один за другим они выскакивали из башенки винтовой лестницы на противоположном краю крыши с пистолетами и винтовками на перевес. Они хотят убить меня, подумал Лэнгдон. Я же террорист, похитил будущую королеву. Судя по всему, план Уинстона не сработал, и Амбре не удалось докричаться до телевизионщиков. Лэнгдон уже почти дополз до Амбре. Он был всего в нескольких шагах, и тут с ужасом заметил, что рука у нее в карави. Господи, они в нее стреляют! Над головой просвистела еще одна пуля. Амбра начала потихоньку приподниматься над бетонным парапетом. Она явно пыталась выпрямиться. Не вставайте, закричал Лэнгдон. Он быстро дополз до нее и, заслонив своим телом, огляделся. Бетонные фигуры бойцов в шлемах стояли по периметру крыши, как безмолвные стражи. Рев стал еще оглушительнее. Потоки воздуха почти сдували их с крыши. Вертолет опустился ниже и завис перед ними, закрыв от полицейских. Прекратите огонь! Закричали в мегафон из вертолета: "Опустите оружие! Прямо перед Лэнгдоном агент Диас, высовавшись из двери вертолета и стоя на подножке, тянул к ним руку: "Сюда, забирайтесь!" Лэнгдон почувствовал, как Амброд дернулась в испуге. "Скорее!" кричал Диас. Агент указывал на бетонный парапет ограждения колодца внутреннего двора, предлагая им взобраться на него, уцепиться за протянутую руку и перепрыгнуть в зависший вертолет. Лэнгдон никак не мог решиться. Диас взял мегафоны у Фансики и направив его прямо в лицо Лэнгдону закричал: "Профессор, немедленно прыгайте в вертолет!" Голос Диаса гремел как гром. У местной полиции приказ уничтожить вас. Мы знаем, что вы не похититель. Немедленно поднимайтесь на борт вдвоем, пока вас не пристрелили.